С таким документом перед передвита Дженовезе были открыты все двери. Он объединил своих собратьев по мафии и основал прибыльное дело. Его люди угоняли из неапольского порта американские военные грузовики и перевозили в них товары, украденные со склада Quatamar Store Supply Diplom. чтобы замести следы. машины затем сжигались где-нибудь в глухом месте. для американских офицеров он организовал группу итальянских проституток, всегда и везде готовых ко всему. Однако прокурор Шафант о нем не забыл. В свое время Женавес скрылся от него в Италии, и он так и не смог отправить мафиозов под суд. К тому же, кто-то отравил в Бруклинской тюрьме Сивиллу Приссин. главного свидетеля по делу об убийства Карла Треска Питера Латемпа. Когда Италия капитулировала, Шефланд обратился в военное министерство. 8 февраля 1944 года служащий команл Investigation Division, возглавно следственного отдела американской армии Орденштейн Деки получил приказ американского военного министерства. арестовать Свитаджа с тем, чтобы он пристал перед судом. Спустя четыре дня неизвестный предложил Дикий 250 тысяч долларов за невыполнение приказа. Дикий отказался. Будучи честным человеком, он решил выполнить приказ, чего бы это ему не стоило. Многие мешали ему, причем не только мафиози. Но и его собственные коллеги. Он долго искал винтажные навесы и не мог его найти. Только в мае 1945 года ему улыбнулась удача. У Дики в Италии была особая миссия. Еще в декабре 1943 года он приехал из Соединенных Штатов. Для расследования краж продовольствия и горючего с военных складов американской армии и разоблачения организаторов черного рынка торговцев маслинами, оливковым маслом, мукой и сахаром, особенно в районе Неаполя и Фазе. Речь шла о большом количестве продуктов и значительных суммах долларов, появившихся на черной бирже, на которой в Италии После войны можно было купить все. Дикий выяснил, что выросто с воя на стало возможным благодаря халатности или же столпленным кругленькими суммами снисходительности некоторых американских офицеров. Он установил каналы, по которым американские сигареты, бывшие тогда на вес золота, переправлялись на итальянский черный рынок. раскрыл сеть перекупщиков и посредников, а также обнаружил шефа подпольной организации торговцев. Им был Витадженавеси, тащственный американец, предложивший свою помощь американским оккупационным властям. Витадженавеси жил в Неаполе, снятый им шикарно обставленной квартире, который не постыдился бы ни один миллионер. и при этом был неприкосновенен для местных правоохранительных органов. Благодаря десяткам благодарственных писем, подтверждений и рекомендациям известных американских офицеров и Ставки союзников. Майор Янг, например, превозносил Ганстера до небес. Восхвалил бескорыстие, с которым он помогал американской армии. Поговаривают, что в следы Впоследствии сотруднику уголовно-следственного отдела Дики указал другой кансер, и вовсе из американского города Сент-Луиса, Мири Кастелен, также скрывавшийся от правосудия и продолживший свою преступную деятельность в Италии. Дики пошел по следу и обнаружил невероятную вещь: чиновник использовал каналы разведслужбы союзников при помощи военных штабных переводчиков он поддерживал связь с компаньонами на территории США, даже разговаривал при желании с родственниками и знакомыми в Соединенных Штатах. Orange Tickin арестовала Виктория Чинавес в тот момент, когда мафиоза на большом новом фиате подъехал к своему дому. Он и его шофер были вооружены, и вполне естественно, не пожелали, чтобы их арестовали. Дики вынужден был обратиться за помощью к британским солдатам. Ветер же на реке стался превосходящим силом. Вскоре Оренштики отправился со своим арестантом долгий путь, который вел его в порт Бари, а оттуда в Нью-Йорк. Наконец-то состоялась столь долгожданная для прокурора Шейфлнд встреча. лиш через год джановезе предстал перед судом и хотя государственный обвинитель приложил все усилия обвинение вновь не хватило доказательств ведь главный свидетель был мертв. Вид от навезе выпустили на свободу не был наказан и продолжил полковник американской армии палетти не только давший возможность мафии заниматься манипуляциями но И креймаши в них непосредственное участие. Майор Чарльз Уир, назначивший мэром Виль-Альпы, главаря мафии Дона Калажеревиццини, также избежал ответственности. Выйдя на свободу, Витерши на снова получил возможность заняться большими делами. Он выбрал наркотики. организовал сеть рассыльных, переносчиков, прикупщиков. и контрабандистов. Сам же принял ничину крейсувающего торговца. Никто из соседей не подозревал, что солидный, пожилой господин, примерно заботящийся о семье и детях, это убийца, гангстер и миллионер. В то время, когда он пристал перед судом, его состояние оценивалось примерно 30 миллионов долларов. У кого теньки? Тот может почти все. Витер Женавезе много раз попадал под подозрение, но всегда выходил сухим из воды. У него были влиятельные связи. Отличные адвокаты, а при необходимости и уступчивые союзники. Но однажды он едва не погиб. Когда его арестовали на съезде гангстеров по палачах, и он пристал перед следственной комиссией сенатора Макклеллена. Витаже Навес отвечал на вопросы уважительно и смиренно. Вы гражданин Соединенных Штатов, спросил сенатор Макклеллен, отказываясь отвечать на этот вопрос, поскольку ответ может быть использован против меня, решительно сказал Витаже Навес. Было бы интересно узнать, почему свидетель не хочет нам сказать является ли он гражданином Соединенных Штатах?» – спросил сенатор Айвс. Я отказываюсь отвечать. Вероятно, хотите своей деятельности, спросил сенатор Айвс. Отказываюсь отвечать, сказал Витта че Он не ответил ни на один вопрос. Комиссия не узнала ничего. Ни одно из подозрений в совершении тяжких преступлений так и не было подтверждено. И король торговли наркотиками продолжил свою деятельность. Агенты управления по борьбе с наркотиками ходили за могущественным главарем по пятам, следили за его свистниками. Выследили многих распространителей, арестовали курьера с большой порцией героина. Он долго молчал, помня закон мафии о однако в конце концов заговорил. Впервые суд получил доказательство преступлений Витача на И в 1959 году его наконец-то приговорили к 30 годам тюремного заключения. Мэр Дон Кало. Мы сидели на высоком берегу залива недалеко от Скьяччо, ждали рыбаков, которые должны были привезти груз с контрабандными американскими сигаретами. Это до сих пор выгодно, спросил я Франческо де Асара. Прозонно чичо. Они зарабатывают на этом два раза больше, чем от ловли рыбы. Это надежный бизнес.